Прижав ее к уху, он произнес Джим на Джеймике. Прошло несколько минут, прежде чем ему ответили. Голос в трубке дрожал и прерывался, но это был голос землянина, и слова звучали на родном языке. Моури услышал «Готовы записать ваше сообщение? Валяйте!» Моури предпочел бы говорить, сидя... Но соединительный шнур оказался слишком коротким, и ему пришлось стоять. Не слишком удобно для длительной беседы, поэтому он старался говорить побыстрее. «Осиные истории про стака Мури, подумал он невесело и начал подробно излагать состояние дел. Ответа снова пришлось ждать долго. Наконец голос в трубке прожужжал. «Прекрасно!» «Вы отлично поработали!» «Да? Что-то мне так не кажется. Я всю планету обклеил бумагой и никакой реакции!» «Реакция есть! И какая?» — возразил далекий голос. Его тембр ритмически менялся пять раз в минуту в такт со сменой частоты передачи. Эта предосторожность затрудняла перехват сигналов противникам. Стороны виднее? И что же вам видно? Котел закипает медленно, но верно. Их войска уже очень разбросаны. Тем не менее, идет крупное перемещение частей из центра империи на периферию. Они постепенно выдыхаются и все больше распыляют свои силы, боясь потерять внешние планеты. Чем шире они рассредотачиваются, тем слабее их оборона. Чем слабее оборона, тем легче захватывать их планеты. Подождите, я проверю, какова ситуация у вас. Голос замолк и через несколько минут раздался снова. Да, как я и предполагал, они не осмеливаются выводить войска с Джеймика, хотя солдаты очень нужны в некоторых других местах. Возможно, сюда даже будут переброшены дополнительные силы из диракты. И все из-за вас. Что ж, приятно слышать. Неожиданная мысль пришла к нему в голову, и он с надеждой спросил. Послушайте, кто вам это сообщил? Служба наблюдения и расшифровки. Они прослушивают вражеские каналы связи. А, разочарованно протянул Моури. Он надеялся услышать еще об одном агенте земной разведки на Джеймике. Впрочем, если бы даже такой агент и существовал, ему бы об этом не сказали. Они не рискнут давать информацию, которую из него могли бы выжать в Кайтемпи. А как быть с удостоверением и штампом Кайтемпи? Вы заберете или оставите их у себя мне? «Подождите, я выясню». Передача прервалась больше, чем на час. Затем Мури услышал. «Простите за задержку. Огромные расстояния требуют времени для связи. Вы можете оставить эти вещи у себя. Мы недавно получили такие же. Их приобрел один из наших агентов». «Приобрел? Как?» «Ценой собственной жизни. А что стоило ваше удостоверение?» «Жизни майора Соланы, как я докладывал». «Да, такие документы обходятся недешево». Последовала пауза, затем... «Заканчиваю связь. Удачи!» «Спасибо». Моури неохотно повесил трубку, выключил передатчик, поставил крышку на место и закатил цилиндр обратно в пещеру. Он был готов до утра слушать все, что угодно, лишь бы ощущать невидимую связь с далекой родиной. «Удачи!» — сказал голос в трубке, не подозревая, насколько это слово было привычнее и ближе, чем чуждое долгих лет. Вскрыв один из контейнеров, Моури вытащил несколько пакетов и небольших свертков. Часть он распихал по карманам, другие засунул в холщовую сумку, какие носили сирианские фермеры. Он решил не дожидаться рассвета. Теперь он лучше знал лес и был уверен, что найдет дорогу даже в темноте. Идти будет труднее и дольше, но Моури не терпелось поскорее добраться до машины. Перед тем, как покинуть пещеру, он нажал потайную кнопку на контейнере номер 22. Прекратившим излучение, как только Моури очутился в своем тайнике. Через минуту невидимый барьер, который никто не мог преодолеть незаметно, будет восстановлен. Он быстро вышел из пещеры, нагруженный тяжелыми свертками, и, к тому времени, когда кольцо на среднем пальце снова начало пульсировать, успел пройти ярдов 30. Моури медленно пробирался вперед, осторожно нащупывая путь. По мере удаления от пещеры пульсация ослабевала. Наконец, когда он отошел на 800 ярдов, она прекратилась совсем. После этого ему пришлось по крайней мере сотню раз сверяться с компасом, вглядываясь в слабо циферблат. К шоссе Моури вышел в полумили от машины.